33. Брат-актер выходит из душа. Голый торс с зачатками мышц. Такая художественная остения. Полотенце на бедрах салатового цвета. «Доброе утро!» Марина кивает, улыбается. Актер движется дальше по коридору. Сегодня здесь ночевала его певица, поэтому утро начинается в час дня. «Флоран!» Актер оглядывается, прядь волос картинно падает на лицо. Флоран, я познакомилась с одним человеком. Актер, понимающе поджимает губы. На днях посоветовал. Заведи роман с французом. Язык на подушке хорошо учится. Скоро заговоришь по-французски, я так понимаю? Нет. Брови у Флорана выписывают вопросительную дугу, по горизонтали, конечно. Он русский. Флоран закатывает глаза. Мало тебе их было в России? А чем занимается? Ничем. он биолог, специалист по черепахам, работы нет. флоран разводит руками, что поделаешь, и исчезает в своей комнате. Марина идет в душ, она сама только встала. До шести утра сидели на лестнице, говорили, целовались, а день выплывал за окном, серенькое предосеннее утро.